Рина Рит Обратная сторона. Невидимый мир. Пролог. У всех идеальных миров одна и та же проблема. Их населяют все те же неидеальные люди. В бытность студентам мне посчастливилось посетить лекцию одного антрополога, страстного поклонника психоанализа в Беркли, В тот день он процитировал своего современника Фрома. «Человек одержим одной лишь страстью, жаждой разрушить либо себя, либо других людей». Я тут же переписал цитату в блокнот. Не поднимая руки, я громко спросил его, как в таком случае нам построить совершенное общество. После того, как он дал ответ, я быстро собрал свои вещи и покинул аудиторию. Я думал об этом всю дорогу, когда зашел в кофейню и едва не ввязался в драку из-за того, что какой-то парень пролил на меня свой капучино, когда не досчитался сдачи, выйдя из такси. И наконец, когда в самолете взглянул на пустующее соседнее кресло, которое должна была занять девушка, что продегустировала все виды алкоголя перед посадкой. Тогда я достал из сумки блокнот и прямо под цитатой Фрома написал. Никак. Только спустя годы, обнаружив эти пометки, я решил нет ничего более совершенного, чем порог. Альюис мозг и анимус инджуриандия.